Глава 15. Через два часа беднягу Фабрицу, закованного в ручные кандалы, посадили в Сидиолу, привязали к ней длинной цепью и отправили в Пармскую крепость под конвоем восьми жандармов. Конвоирам приказано было захватить с собой всех жандармов, размещенных в деревнях через который должен был следовать весь этот караван. Сам Подеста сопровождал столь важного преступника. К семи часам вечера сидиола, экскортируемая всеми пармскими мальчишками и тридцатью жандармами, пересекла красивый бульвар, проехала мимо особняка, где несколько месяцев назад жила Фауста, и, наконец, достигла наружных ворот крепости как раз в ту минуту, когда из нее выезжал генерал Фабио Конти с дочерью. Карета коменданта остановилась у подъемного моста, чтобы пропустить Сидиолу, который был привязан Фабрицу. Генерал крикнул, чтобы заперли крепостные ворота, и, выйдя из кареты, поспешил в канцелярию спросить, кого привезли. Он изрядно был удивлен, узнав арестанта, привязанного к Сидиоле и совсем одервеневшего отпут за долгую дорогу. Четыре жандарма сняли его и на руках внесли в тюремную канцелярию. — Итак, знаменитый Фабрицио дель Донго в моей власти, — подумал тщеславный комендант, — тот самый Фабрицио дель Донго, которым целый год, можно сказать, только и занято было высшее общество Пармы. Генерал раз двадцать встречался с Фабрицио при дворе, в гостиной герцогини и в других домах, но теперь и виду не показал, что знаком с ним. Он боялся скомпрометировать себя. «Составьте подробный протокол!» — крикнул он тюремному писарю а передаче мне, этого заключенного, многоуважаемым подеста селения Писарь барбоны личность устрашающая, бородатая и воинственная. Он принял еще более важный вид — не дать не взять немецкий тюремщик. Считая, что его начальник не стал военным министром, главным образом по вине герцогини Сан-Саверина, Он проявил в обращении с арестантом еще больше наглости, чем обычно, и говорил ему «вы», что допускается в Италии, только в разговоре со слугами. «Я прилад Святой Римской Церкви и главный викарий вашей епархии», — с твердостью сказал ему фабрицу — «да и одно уж мое имя обязывает вас обращаться со мной почтительно». «Ничего не знаю». Дерзко возразил писарь. «Предъявите документы и грамоты, подтверждающие ваше право на столь высокие титулы». У Фабрицио не было документов, и он промолчал. Генерал Конти, стоя возле писаря, смотрел, как тот составляет протокол, и не поднимал глаз на арестанта, желая уклониться от необходимости подтвердить, что это действительно Фабрицио дель Донго. «Клелия Конти...» Поджидавшая отца в карете, услышала вдруг страшный шум в кардергардии. Писарь Барбоны, составляя наглое и весьма подробное описание примет арестанта, приказал ему расстегнуть платье, намереваясь установить наличие и состояние шрамов от ран, полученных им в поединке с Джилетти. «Я не могу выполнить ваше приказание, господин писарь», — ответил Фабрицу с горькой усмешкой. — Кандалы мешают. — Как? — с простодушным видом воскликнул генерал. — Арестованный все еще в кандалах? Внутри крепости? — Это против устава. Для этого нужно особое постановление. Снимите с него кандалы. Фабрицио взглянул на него. — Забавный изуит подумал он. — Битый час видит, что на мне кандалы, что они ужасно мешают мне, а притворяется удивленным. Жандармы сняли с него кандалы. Узнав, что фабрицу племянник герцогини Сан-Саверина, они спешили теперь высказать ему слащавую любезность, представляющую резкий контраст с грубостью писаря. Это, видимо, разозлило барбоны. И он крикнул неподвижно стоящему фабрицу. Ну что же вы? Пошевеливайтесь! Покажите нам! Какие царапины вы получили от несчастного Джилетти, когда убивали его?» Одним прыжком Фабрицио очутился возле писаря и закатил ему такую пощечину, что тот упал со стула под ноги генералу. Жандармы схватили Фабрицио за руки, он не оказал сопротивления. Сам генерал и два жандарма, охранявшие его, поспешили поднять писаря, лицо которого было залито кровью. Два жандарма, стоявшие у входа, бросились запирать двери, вообразив, что арестованный пытался убежать. Бригадир, начальник конвоя, понимал, что молодой Дель донга не мог серьезно помышлять о бегстве, находясь во внутренней ограде крепости. Все же он подошел к окну для порядка, следуя жандармской своей натуре. В двух шагах от этого открытого окна стояла карета генерала. Клелия забилась в угол, чтобы не быть свидетельницей печальной сцены, происходившей в канцелярии. Услыхав шум, она выглянула. — Что там такое? — спросила она бригадира. — Да вот, синьорина, молодой Фабрицио Дель Донго влепил хорошую оплеуху на глицу Барбоны. — Что? — Так это господина Дель Донго привезли в тюрьму? — Ну да, его самого. — отвечал бригадир, — и сколько возни с этим несчастным молодым человеком из-за того, что он знатного рода. Я думал, вы знаете, сеньорина. Клелия теперь уже не отводила глаз от окна. И когда жандармы, окружавшие стол, отстранились немного, она увидела узника. Мы встретились с ним на дороге, близ озера Кома, — думала она. Кто бы мог тогда предположить, что впервые после этого я увижу его тут, в таком печальном положении? Он подал мне руку и помог взобраться в коляску его матери. С ним была герцогиня. Может быть, уже в то время началась их любовь? Надо сообщить читателю, что в лагере либералов, руководимым маркизой Реверси и генералом Конти, нарочито не допускали сомнений в любовной связи Фабрицио с герцогиней. И граф Моска, которого либералы ненавидели, служил мишенью постоянных их насмешек, как обманутый любовник. Итак, думала Клелия, он теперь пленник, и к тому же пленник своих врагов. Ведь граф Моска, будь он даже ангелом, В тайне должен радоваться его заключению в крепость. В Кардергардии раздался взрыв грубого смеха. «Джакоппо!» — взволнованно спросила она бригадира. «Что там происходит?» Генерал спросил арестованного, за что он ударил барбоны. Монсеньор Фабрицо спокойно ответил. «Он назвал меня убийцей?» Пусть предъявит документы и грамоту, дающие ему право именовать меня таким титулом. Но все и засмеялись. Один из тюремщиков, умевший писать, заменил Барбоны. Клелия увидела, как писарь вышел, отирая кровь со своей отвратительной физиономией. Он безбожно ругался. Я этого сукина сына фабрицу рычал он собственными руками, прикончу. Я его не уступлю палачу, и так далее, и так далее. Он остановился под окном канцелярии, чтобы посмотреть на Фабрицио, и стал ругаться еще крепче. «Проходите, проходите», — сказал ему бригадир, — «нельзя так ругаться при сеньорине». Барбон поднял голову и заглянул в карету. Глаза его встретились с глазами клелей, и она вскрикнула от ужаса. Ей еще не доводилось видеть вблизи такого свирепого лица. «Он убьет Фабрицу, подумала она. «Надо предупредить Дона Чезары. Дон Чезары был ее дядя, один из самых уважаемых в городе священников. Генерал Конти, его брат, исхлопотал ему должность главного тюремного капеллана и эконома. Генерал сел в карету. «Не хочешь ли остаться дома?» — спросил он дочь. — Тебе, пожалуй, долго придется ждать меня у дворцового подъезда. Я обязан доложить обо всем этом государю. В эту минуту из канцелярии вышел фабрицию под конвоем трех жандармов. Его повели в назначенную ему камеру. Клелия смотрела на него, и когда он поравнялся с каретой, ответила отцу. — Я поеду с вами. Фабрицу, услышав эти слова, прозвучавшие возле него, поднял глаза и встретил взгляд Клелей. Больше всего его поразило грустное выражение ее лица. Как она похорошела со времени нашей встречи около кома, думал он. Какую глубокую мысль отражают ее черты. Совершенно правильно сравнивают ее с герцогиней. Что за ангельское лицо? Окровавленный писарь Барбоны недаром вертелся около кареты. Он остановил жестом конвоиров фабрицу и, обогнув сзади карету, подбежал к той дверце, около которой сидел генерал. «Арестованный позволил себе акт насилия, находясь в стенах крепости», — сказал он. «Не следует ли на основании 157-го параграфа устава надеть ему на три дня кандалы?» «Убирайтесь к дьяволу!» — крикнул генерал. Его и без того смущал этот арест. Зачем доводить до крайности герцогиню и графа Моска? Как-то граф еще взглянет на это дело. В сущности, убийство какого-то Джилети пустяк, и раздули его только с помощью интриг. Во время этого краткого диалога Фабрицио стоял среди жандармов как воплощение гордости и благородства. Тонкие изящные черты его лица, презрительная улыбка, блуждавшая на его губах, представляли чудесный контраст с грубыми физиономиями жандармов, обступивших его. Но все это было, так сказать, внешней стороной его облика. Взгляд же его выражал восторженное изумление перед небесной красотой Клели. В глубокой задумчивости она все еще смотрела из окна кареты. Он поклонился ей с почтительной полуулыбкой и через мгновение сказал, «Кажется, сеньорина, я когда-то имел честь встретиться с вами около одного озера и тоже в окружении жандармов». Клелия покраснела и от смущения не могла ответить ни слова. Сколько благородства в его лице! А вокруг него такие грубые люди, — думала она в ту минуту, когда Фабрицио заговорил с нею. Глубокое сострадание и, можно сказать, почти нежность охватили ее, лишив находчивости, необходимой для ответа. Она заметила свое молчание и покраснела еще больше. Но тут с грохотом отодвинули засов главных крепостных ворот. Карета его Превосходительство ждала уже больше минуты. Под каменным сводом шум отдавался так гулко, что Фабрицио все равно не услыхал бы, если б Клелия даже нашла для ответа хоть слово. Лишь только проехали подъемный мост, лошади взяли крупной рысью, и, сидя в карете, Клелия мысленно говорила себе «Наверное, я показалась ему очень глупой», и вдруг добавила Нет, не только глупый. Он, несомненно, подумал, что у меня низкая душа, и не ответила я из-за того, что он арестант, а я дочь коменданта крепости. Эта мысль была нестерпима для клелей, девушки с возвышенной душой. Ах, как гадко я поступила! Продолжала она корить себя. А ведь когда мы впервые встретились, тоже в окружении жандармов, Как он сказал, я была под арестом, и он оказал мне услугу, избавил от очень большой неприятности. Да, надо сознаться, я поступила просто ужасно. Тут были и грубость, и неблагодарность. Бедный юноша, теперь он в несчастье, и ото всех будет видеть только неблагодарность. А он еще сказал мне тогда... Удостойте запомнить мое имя, как он должен презирать меня сейчас. Почему было не ответить хоть каким-нибудь учтивым словом? Да, надо признаться, я поступила жестоко. Если б его матушка не предложила мне тогда сесть к ним в коляску, я вынуждена была бы идти пешком по пыльной дороге под конвоем жандармов. И даже еще хуже. Сесть на лошадь одного из конвойных позади него. Тогда мой отец был тоже арестован, и я была беззащитна. Да, я поступила гадко, и такой человек, как он, должен очень больно это почувствовать. Какой контраст между его благородством и моим низким поступком! Сколько в нем достоинства, какое спокойствие! Облик героя, окруженного подлыми врагами. Теперь мне понятна страсть герцогини. Если он таков среди злоключений, грозящих ужасными последствиями, каким же он должен быть, когда душа его счастлива? Карета коменданта крепости часа полтора стояла у дворцового подъезда, и все же, когда генерал, наконец, вышел, ожидание совсем не показалось долгим его дочери что решил государь спросила клелия слова его говорят тюрьма а взгляд смерть смерть боже мой воскликнула клелия но ну, замолчи сердито буркнул генерал как я глуп, что отвечаю ребенку а в это время Фабрицио поднимался по лестнице в триста восемьдесят ступеней, которые вели к башне Форнезе, новой тюрьме, построенной на верхней площадке главной башни. Ни разу он не подумал, по крайней мере, отчетливо не подумал о великой перемене в своей судьбе. — Какой взгляд! — мысленно говорил он себе. — Сколько в нем чувства! Какое глубокое сострадание! — Она словно хотела сказать мне, вся жизнь — череда несчастий Не огорчайтесь тем, что случилось с вами. Все мы живем на земле для того, чтобы страдать. И как пристально смотрели на меня ее прекрасные глаза, даже в ту минуту, когда лошади с таким шумом уже въехали под своды ворот. Фабрицо совсем позабыла о своей беде. Клелия Вместе с отцом побывала в нескольких гостиных. В начале вечера еще никто не знал новости о поимке важного преступника, как два часа спустя называли неосторожного и несчастного юношу все придворные. В этот вечер все замечали, что у Клелии непривычно оживленный вид, а этой прелестной девушке как раз и недоставало оживления, интереса к тому, что ее окружает когда ее красоту сравнивали с красотой герцогини, то именно эта мнимая безучастность Клелии, как будто парившей где-то высоко над всеми, склоняла чашу весов в пользу ее соперницы. В Англии и Франции, в странах, где царит тщеславие, вероятно, держались бы совершенно противоположного мнения. Девичий стан клели и Конти был еще слишком тонок, а лицо напоминало прекрасные образы Гвидо. Не скроем, что в сравнении с образцами греческой античной красоты черты ее были несколько резкими, а губы, пленявшие каким-то трогательным складом, были по-детски пухлыми. Очарованием этого лица, сиявшего чистотой, прелестью и дивным отблеском благороднейшей души, было то, что при всей его необычайной, редкостной красоте оно нисколько не напоминало греческие статуи. А в красоте герцогини все видели слишком знакомый идеал чисто ломбардской красоты. Ее лицо приводило на память сладострастную улыбку и томную грусть прекрасных и радиат Леонардо да Винчи. Насколько герцогиня отличалась живостью, блистала лукавым остроумием и, так сказать, со страстью предавалась всему, что в увлекательной беседе вставало перед взором ее души, настолько Клелия казалась спокойной, недоступной волнением, то ли от презрения к окружающим, то ли от тоски по какой-то несуществующей химере, Долгое время думали, что она уйдет в монастырь. В двадцать лет она проявляла отвращение к балам и бывала на них с отцом лишь из послушания, не желая нанести ущерба интересам его честолюбия. Генерал, человек грубой души, говорил себе, «Небо послало мне в дочери первую красавицу во владениях нашего государя, девицу самую добродетельную». А какая мне польза от этого? Видно, мне не добиться с ее помощью возвышения. Я одинок. У меня никого нет, кроме нее. А мне необходима родня, которая окажет мне поддержку в обществе, будет мне опорой во влиятельных салонах, где мои достоинства и, главное, моя способность управлять министерством будут признаны бесспорным основанием для любых политических расчетов. И что же? Моя дочь красивая, умная, благочестивая девушка, хмурится, и едва лишь какой-нибудь молодой человек, хорошо принятый при дворе, начнет почтительно ухаживать за нею. Когда же она спровадит претендента на ее руку, лицо у нее проясняется, и она бывает даже весела до тех пор, пока не появится новый искатель. Она отказала графу Бальди, первому красавцу при дворе. На смену ему явился маркиз Крешенцы, самый богатый человек во владениях его высочества, а она заявляет, что будет несчастна с ним. «Положительно», — говорил себе генерал иной раз, — «у моей дочери глаза красивее, чем у герцогини, особенно если в них появляется выражение глубокого чувства». Но когда и кто видит это чудесное выражение?» Никогда его не видят в свете, где оно могло бы составить ее торжество, а только на прогулке, наедине со мной, когда она, например, растрогается при виде нищеты какого-нибудь грязного мужлана. Сохрани же хоть отблеск этого божественного взгляда для гостиных, где мы появимся сегодня вечером, говорю я ей иной раз, напрасные слова, если она... Соблаговолит поехать со мною в свет, на ее благородном чистом лице всегда бывает высокомерное и отпугивающее выражение холодной покорности. Как видите, генерал не щадил усилий, чтобы найти приличного зятя, но он говорил правду. Придворным нечего видеть в своей душе, зато они с особым любопытством следят за другими. Они заметили, что герцогиня охотнее всего останавливается возле клели и старается вовлечь ее в разговор именно в те дни, когда девушка, видимо, не могла оторваться от дорогих ей мечтаний и проявить к чему-либо притворный интерес. У клелей были пепельно-русые волосы, изящно оттенявшие очень нежный цвет лица, пожалуй, несколько бледного обычно, но по одним лишь очертаниям ее лба внимательный наблюдатель угадал бы, что благородство ее осанки и манер, несравнимых с вульгарным жеманством, исходило из глубокого пренебрежения ко всему вульгарному. Это было безучастие к окружающему, но не безучастность натуры. С тех пор, как генерала Конти назначили комендантом крепости, Клилия чувствовала себя в своих покоях, построенных на такой высоте, счастливой или, по крайней мере, огражденной от многих огорчений. Ужасающее количество ступеней, по которым нужно было добираться до комендантского дворца, находившегося на верхней площадке огромной башни, отпугивала докучливых посетителей, и по этой чисто внешней причине Клилия наслаждалась монастырским уединением. Она почти достигла того идеала счастья, о котором одно время мечтала, думая найти его в монашестве. Ее приводило в ужас мысль подчинить отраду своего уединения и свои заветные мысли прихотям какого-нибудь молодого человека, который на правах мужа будет вторгаться в ее внутреннюю жизнь. Если одиночество и не давало ей счастья, все же оно избавляло ее от тяжелых впечатлений.